Страница 174. Разновидность полифонии, подголосочность, свойственна русской народной песне. Подголосками называют разветвление основного напева, которые то сливаются с ним в унисон или октаву, то звучат как самостоятельные голоса. Подголоски могут быть как под основным напевом, так и над ним. Смотрите пример 124. Существуют произведения целиком гомофонические, многие песни, романсы, фортепианные пьесы разных названий и так далее. И целиком полифонические, фуги, инвенции и так далее. Но наряду с тем гомофоническое изложение может переходить в полифоническое и наоборот. Полифоническое в гомофоническое. Далее следует иллюстрация номер 343 «Бетховен». Симфония номер один. Страница 175. -я. Полифоническое изложение два или больше самостоятельных мелодических голосов может одновременно сочетаться с гомофонным аккомпанементом к ним. Далее следует нотная иллюстрация номер 344. Франк. Соната для скрипки и фортепиано. Страница 176. Страница 176. Партией называется часть звукового материала в музыкальном произведении, которое поручается одному исполнителю, а также группе исполнителей, поющих или играющих одно и то же. Партитурой называется параллельное изложение всех, не меньше чем двух, партий в музыкальном произведении на двух и более нотных станах. Дополнение к главе 14. -й. Мелизмы. Параграф 127. Мелизмы. Мелизмами или украшениями называются часто применяющиеся мелодические фигуры, обороты, из которых одни обозначаются особыми условными знаками, другие же мелкими нотами. Мелизматикой называют совокупность таких мелодических оборотов вообще, а также в отдельном произведении. Большинство мелизмов образуется путем привлечения коротких вспомогательных, то есть прилегающих на секунду к звуку, являющемуся на данном участке основным, звуков. Параграф 128. Короткий форшлаг. Коротким форшлагом называется милизм, который состоит из одного или нескольких очень коротких звуков, исполняющихся перед основным звуком. Он исполняется за счет основного звука, перед которым находится, более типично для музыки XVIII и первой четверти XIX века, или за счет предшествующего ему звука, типично для музыки более позднего времени. Короткий форшлаг из одного звука обозначается мелкой восьмой нотой с перечеркнутыми наискось штилем и хвостиком. Штиль всегда пишется вверх. Нота форшлага соединяется с последующей нотой-лигой, выгнутой вниз. Далее следует иллюстрация номер 345. Пишется короткий форшлаг Си, мелкая перечеркнутая восьмая. Соединяется лигой с четвертью до. Исполняется 32-я Си и восьмая до с двумя точками до соединенные общим ребром, или в разных тактах 32 оси и четверть до. Короткий форшлаг из двух и более звуков обозначается мелкими сгруппированными 16-ми нотами штилями вверх. Далее следует иллюстрация номер 346. Пример А. Пишется «Короткий форшлаг из соединенных 16-х сире» Четверть до. Исполняется группа из тридцать вторых сирые и восьмой с точкой до. Или в разных тактах группа из тридцать вторых сирые и четверть до. Пример Б. Пишется короткий форшлаг из группы 16 соль ля си четверть до. Исполняется. Группа из триоли тридцать вторых соль ля си и восьмой с точкой до. Или в разных тактах группа из тридцать вторых соль ля си и четверть до.